Глава десятая, часть вторая, прелюдия к войне. Тиамат расхаживал по кабинету в ожидании. Сегодня первый потенциальный избранный завершит испытание. При почти пятиметровом росте и плохо сдерживаемой силе вызывал эффект размытия в пространстве. Он был весьма грациозен, и при ходьбе казалось, что парит над землей, аура силы имела черный оттенок Предавая владельцу ужасающие виды. Все видели его как человека в черном балахоне, его боялись даже подчиненные, не говоря уж об обычных людях. Боги теряли силы и чувствовали слабость от одного его приближения. Обычные люди просто умирали или впадали в панический ужас. Лишь несколько раз в этом мире он использовал свое оружие. косу, но даже этого хватало, чтобы навсегда изменить ландшафт нескольких континентов. Были лишь четыре человека, которые могли потягаться с ним могуществом, трое уже ушли, и сегодня прибудет Эдзуми, второе по силе в этом мире. Но волнение было вызвано отнюдь не предвкушением поединка. Полтора года назад Тиамат, отдыхая, охотился в пеление Один метательный колушек вылетел из-за пелены и упал на границе с зоной испытаний. Его подобрал один испытуемый. Добровольно отдавать колушек он отказался, а сам Тиамат не стал входить в зону испытаний, дабы не нарушать их ход и не убивать испытуемого излучаемой силой. Единственное, что сделал, дал мальчику право в случае смерти в зоне испытаний перенестись в серые земли. Тут бы он и забрал колушек. Сейчас мальчик достиг территории Сета, и если использует колушек, Сет может умереть. Досадная оплошность руководителя могла стоить подчиненному офицеру жизни. Хранителя забавляли эти волнения. Безупречный педантичный Тиамат совершил ошибку, но сейчас даже хранитель хотел наказать мальца за множественные нарушения. Идзуми вошел в кабинет и сразу сказал то, что Тиамат хотел услышать. Сет жив. Я прервал испытание, как потенциально опасное. Хранитель дал мне на это согласие. Ух. Тиамат опустился в кресло и развернулся к окну, за которым был океан. Мгновенно рядом с ним материализовалось второе кресло, в которое сел Идзуми. Никого не убил? Нет. Как только испытуемый оказался в зоне испытания, я перетащил его к себе. Все титаны целы, а стражи других этажей восстановлены. Идзуми посмотрел на подводный мир за окном. А ты все в том же кабинете на дне океана? Это единственное место в мире, где я могу не сдерживать свою силу. «Да и ты — единственный человек, способный спокойно находиться рядом со мной и видеть мое истинное обличие, а не тот чёрный балахон, который видят все остальные. Так что с испытуемым?» «Ох, хранитель чуть не убил его. Этот молец использовал противников для создания активируемого оружия». По условиям этого мира он не может развиваться выше естественного порога до совершеннолетия или разрешения родителей. Это уже исправили с некоторыми допущениями, но сам факт того, что он становился сильнее с каждым пройденным уровнем, начинал пугать. Он смог развить свое сопротивление настолько, что свободно перемещался по финальной части восьмой зоны испытаний. Представляешь, что бы было, используя он активируемое оружие на максимум. Да уж, представляю. Я смотрел его бой в Австралии. Хранителя так взбесили дерзость и нарушение, что он разнес остров и призвал испытуемых из других миров. А мальчик начал расстреливать всех из лука. Потом другие испытуемые отступили. Им просто нечего было ему противопоставить. Хранитель взбесился от такой наглости и выпустил против него офицера с его же собственным оружием. Если бы ты не вмешался, у нас пропал бы первый потенциальный избранный. Теперь проблема решена. Оружие изъято до того момента, как в мире не будет создано еще 10 аналогичных предметов. Или сам мальчик не перейдет в мир более высокого порядка. Наиболее вероятен второй вариант. Людей, способных создать подобное оружие в мире, сейчас нет. К тому же, боги обязаны следить за своей паствой. Кофеварка пикнула, и Тиамат разлил кофе по кружкам. Прошло полторы тысячи циклов, а привычки в еде и напитках остались теми же. Как местные отнеслись к такому вмешательству? Акаши смог реализовать свои задумки. Тиомат хоть и отвечал за этот мир, но судьба ушедших его мало интересовала. О да, он создал свое государство. Лунар, вся его команда и те, кто ушли за перекресток миров, сейчас живут обособленно на одном спутнике их родной планеты. Сейчас Лунар продает доступ в этот мир, говоря, что они разработчики, а ведь по сути они локализаторы, хотя многие дошедшие до перекрестка поступают так же, после первого контакта от них мало чего ожидали, а он превзошел все ожидания. Не переживайте, Амат. Ты ведь думаешь, что мы поступили самым зверским способом, отобрав у мальчика собственные силы и оружие. Горячий кофе и печеньки делали Идзуми очень болтливым, и Тиамат это знал. Он уже соскучился по этому болтуну. Да, ведь этот этаж был создан для развития интеллектуальных способностей избранных. В случае прохождения всех зон испытаний, Избранный может выйти, получив развитие всех навыков и способностей, относящиеся к умственной сфере. В случае смерти, Избранный теряет все, что имеет, и ему необходимо создавать нового персонажа. Предполагалось, что на испытания будет приходить слаженная группа и продвигаться все дальше и дальше. Никто не рассчитывал, что появятся избранные, способные в одиночку пройти ад, выработать сопротивление и тем более делать это почти полтора местных года. Все группы, да и другие избранные, не обладали таким терпением и умом, как этот. Мы оставили самое ценное для того, кто не может поднимать уровень и силу, умение, разум и опыт, ведь это активируемое оружие. Ты сам-то помнишь, сколько раз за всю историю к нам на испытания приходили с активируемым оружием? Помню. Но ты его сильно недооцениваешь. Очень сильно. Он исключителен. Если я прав, он сможет получить намного больше, чем потерял. К тому же, мы ему кое-что оставили. Легкий морозный бриз развивал сильно отросшие волосы. Я повзрослел на полтора года, стал мускулистее и рельефнее, немного подрос, появились несколько седых прядей на темечке, руки стали очень сильными. В инвентаре только мой мешок с книгами, все кольца и оружие забрали, но я жив и я почти дома. Мама, папа, я скоро приду к вам. Карта показала, что я на другом конце планеты. А если учитывать, что по размеру она втрое больше, чем Земля, то плыть мне не меньше месяца. И это при моей скорости. Перспектива быть съеденным в океане ужаса мне очень не нравилась. А именно так он и назывался. Океан ужаса. Получено достижение. Убийца титанов. Первый ранг. »— «Убить противника на 50 уровней выше собственного» Награда — «Плюс 5 ко всем характеристикам» Получено достижение «Убийца титанов», четвертый ранг Убить противника на 700 уровней выше собственного» Награда — «Плюс 5 ко всем характеристикам» Получено достижение «Переплыть реку Стикс» Любой, переплывший Стикс, герой «Река дарует смельчакам соответствующие способности» Награда — способность свой человек. Все духи принимают вас за своего. Получено достижение. Гений. Вы превзошли все мыслимые и немыслимые самосовершенствования более чем в два раза. Награда — доступ к испытанию в ряды охотников. Испытание будет проводиться через 7 месяцев и 15 дней в городе Зирда. Придите в таверну три ходки в солу и закажите у бармена три порции коряхских мидий. Получено умение усиление тела. Умение позволяет усиливать части тела с помощью дополнительной стимуляции нервных окончаний и магии. При использовании расходуются манные здоровья из-за перенапряжения тела. Усиление тела плюс 1. Эффективность усиления тела плюс 1%. Надо же, только когда я вышел, дали достижение. Хотя логика есть. Дьявол говорил об испытании. Значит, все награды присуждаются только после его прохождения. Наивные чукотские дети. Они думают, что собрав у меня все собранное, смогут остановить мое развитие. Окно характеристик. Имя Саджи. Первый уровень. Опыт 0 из 100. До следующего уровня 100. Раса – человек, класс невыбран, основные характеристики – сила, ловкость, выносливость, интеллект, мудрость – 90, свободных очков характеристик – 0, скорость, атлетизм, дух, живучесть – 90, сопротивляемость физическому урону – процента. Игнорирование урона до 421 единицы в секунду. Ядом 1,27%. Игнорирование урона до 211 единиц в секунду. Навыки: Кулинария 250, Установка и обезвреживание ловушек 19, Стрельба из лука 250, Плавание 250, Задержка дыхания 250.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 Рукопашный бой – 92, восприятие – 166, некромантия – 250, магия крови – 250, ритуальная магия – 250, создание артефактов – 250, усиление тела – 1, профессии – травник, рыбак, портной, кузнец, плотник – 250, способности – глаз импа – 11 потоков сознания, свой человек. «Дары. Отложенная встреча». За убийцу титанов дали прибавку плюс 70% ко всем характеристикам. Погладил себя по голове. Достижение гений я заслужил. А вот испытание на охотника очень заинтриговало. Если это класс и у меня есть возможность получить его досрочно, это очень хорошо. Если это фракция с ограниченным доступом, еще лучше. Забрали способность демонического усиления, но дали умение с откатом за использование. Надо будет качать сопротивление. Нужен другой способ адаптирования для этого мира. А еще надо найти возможность создать артефакты. Потребуется минимум одна жертва, желательно не из верующих местного пантеона. Огромное количество энергии и подходящее место, как можно дальше от храмов. Никто не говорил, что мне нужны разумные существа для создания оружия, и формально я не нарушу никаких требований и Текущая локация, остров Херон, пляж. Седовласый старик в Хломидии указывал на меня пальцем и что-то говорил. Герну пери, мото. я вас не понимаю. Беле. Область знания. Хароновский язык плюс ноль, ноль, ноль процент. Чем больше вы слышите и повторяете незнакомые вам языки, тем быстрее вы их выучите. Бери, повторил я услышанные. Через 30 минут мы уже начали понимать друг друга. Я был гол, и это считалось неприличным. За одну серебряную монету мне дали подобие шорт и рубахи. Деревенские детские шорты. Шорты из простого хлопка. Последний писк моды бедняков. Прочность 77 из 100. Деревенская детская рубаха, поношенная детская рубаха, прочности 81 из 100. Старика звали Рамул. Он местный житель и любил прогуливаться по утрам по пляжу. Так он на меня и наткнулся. Моя нога считалась неприличной, даже по деревенским меркам. После расспроса старика о том, откуда я и как тут очутился, удалось узнать, что я на Рыбацком острове. Корабль до континента пребывал раза в два месяца, до следующего корабля еще 40 дней, таверны постоялых дворов тут не было, но мне объяснили, как я мог найти жилье на это время, обучись профессиям и устройся под мастерием наверх, или к местному кузнецу, он кстати на знахарке нашей женат, может и ей помощь понадобится, спасибо за совет, пожалуй начну с верфи. Рамул пошел по пляжу дальше, а я направился в сторону двери. Даже отсюда было слышно, как ведутся работы в доках. Сама деревня располагалась у подножья горы и тянулась до самого океана. Деревянные и глиняные постройки в один-два этажа, верфь и порт с десятью причалами из бревенна. У нас в деревне постройки были примерно такие же, а вот на верфи меня обломали. Местный бригадир был очень умным мужиком. «Саджи, у тебя сил и навыков больше, чем у любого хлопца в бригаде. Не говоря о том, что ты ребенок. Ты добился в свои годы больше, чем они за всю жизнь. Не могу я тебя под мастерьем взять. Если бы ты бы не говорил о своих навыках, я бы еще подумал. Необычная ситуация. Бригадир защищал самооценку своих рабочих. Понятно». Может и зря все рассказал, но он прав. Они будут сравнивать меня с собой, и это будет вызывать сильный дискомфорт. Тогда пойду к кузнецу. Извините за беспокойство. Бригадир, услышав это, задумался. У меня все время не хватает времени у него гвозди забрать. Принеси их мне. Получено задание забрать гвозди у кузнеца». «Описание. Бригадир Карис просит вас забрать заказ на гвозди у кузнеца. Награда вариативна. Отказ от выполнения, ухудшение отношения с Кариесом. Вы приняли задание забрать гвозди у кузнеца. Только вот где он живет. Карту свою дай, я нарисую. Прямо у меня на глазах он нарисовал весь остров и территорию вокруг него. У меня основной навык картография», — пояснил он. А бригадир это просто работа. Рисовать карты у меня теперь просто хобби. Не то, что раньше. Карта была детальной, с подписями, дорогами и приписками. Он даже карту течений нанес. Это же какой у него уровень навыка, что он мог нарисовать так подробно за такой короткий срок. До самого полудня я рыбачил на пирсе. Меня окружали запахи дерево и воды. Самодельная удочка удобно лежала в руках. На волнах играли солнечные блики. Пусть я и не в большом мире, но я был счастлив. Тут есть люди, вкусная еда, навыки и профессии. Я не жалею о потерях, я следую дальше. У меня еще есть нечто большее, чем просто навыки и характеристики. У меня есть семья. Днем начали перчаливать лодки, ушедшие на утреннюю ловлю. Еще пару часов я рыбачил и тихо учил хоронский язык, подслушивая рыбаков, пока они разгружали улов. Время у меня было и на задания, и на испытания охотников. Всю обычную рыбу я отпускал, брал только хорошего качества. Все-таки профессия рыбака, прокачанная до 250 единиц, позволяла поймать любую крупную рыбу. Даже хищников вытаскивал. Весь день я сидел на пирсе, и мне захотелось искупаться в океане». Несмотря на легкий вечерний сумрак, дно я мог рассмотреть прекрасно. Мои фонарики работали и под водой, а задержка дыхания на 4 минуты давали время на то, чтобы собрать крабов. Я увлекся настолько, что чуть не утонул. Плавать дельфинчиком очень приятно, потоки воды ласкают все тело, чувствуется напряжение всех мышц, но при этом возникает ощущение невесомости. Солнце уже садилось, а мне хотелось плавать еще и посмотреть на коралловое дно океана. Вокруг светились рыбы, моллюски, планктоны. Я начал использовать светлячков на максимум, и теперь все в радиусе 50 метров было хорошо освещено. Я опустился на самое дно и стал вскрывать моллюсков, и сам того не замечая, уплыл на два километра от берега. Жемчуга было не с честь, самых разных цветов и размеров. Вершиной моего восторга стал моллюск 198 уровня в черной раковине с переливающейся поверхностью. Он всячески сопротивлялся, а когда я его открыл, пытался меня съесть. Черная жемчужина размером с мой кулак стала ценной находкой, и я решил больше не испытывать судьбу. К тому же активизировались ночные хищники, так что пришлось в спешном порядке плыть к берегу. До утра я спал на персе, в реале было все отлично. Психолог перестал донимать меня своими беседами, и Валси со своей команды сборщиков отвязался. Кажется, его пугало чрезмерное внимание психолога к моей персоне. Сейчас голова постоянно гудела, из носа часто шла кровь. Иногда я специально учил материал для следующего года обучения, чтобы расслабиться. Общая картина собирается в целое. «Пока читаешь книгу. Сознание, подобно спруту, выстраивает факты и взаимосвязи. Недавно начал читать физику, остановился только через сутки. Сознание выстроило просто прекрасные вещи. Я видел формулы даже без использования дополнительной реальности. Стоило подумать о переменной, мгновенно выскакивали формулы и ее выражения через известные значения. Спать тяжело». Часто не мог уснуть, мысли скакали, из носа в такие моменты постоянно шла кровь. Я спал в капсуле 6 часов, это вполне достаточно для полноценного отдыха. Утром на пирсе было холодно, для разогрева побежал до дома кузнеца с максимальной скоростью, используя новые усиления. Пора его прокачивать, иначе умру и не замечу. По звукам работы кузни стало понятно, что я уже близко. Дом был прямо у входа в шахту. Вокруг росли огромные деревья, а сам дом был обнесен забором. Первый этаж дома из каменной кладки, а второй из деревянных брусьев. Картину довершила большая кузня под навесом с огромным горном для плавки металла. Несмотря на раннее утро, кузнец работал. «Здравствуйте!» Кузнец чуть не подпрыгнул от моего голоса. «Я от бригадира Кариеса, за гвоздями». «Да сколько можно? Я же специально колокольчик повесил, чтобы звонили, когда приходите». Кузнец посмотрел на меня более внимательно. «А, так ты не местный?» «Да, и хотел бы у вас поработать под мастерием. «Ковать умеешь?» Кузнец цепким взглядом осмотрел мою фигуру. «Профессия кузнеца у меня хорошо развита, но опыта в ковке нет». «Обузой не буду. Готов работать за ночлег и обучение навыкам. Я буду на острове до прибытия корабля». «Хм, заманчивое предложение. Подмастерье мне как раз не хватает. Тем более ты уже развитый кузнец. Что за навыки тебя интересуют? Любые кузнечные. А вообще, готов учиться всему полезному. Говорят, ваша жена хорошая знахарька. Я буду рад поучиться у нее. В этот момент способность глаз имба показала, что кто-то подходил ко мне со спины, но абсолютно бесшумно, и кузнец не обращал на это никакого внимания. Я опустил глаз, сосредотачивая свое внимание на человеке сзади. Пузнец поменялся в лице, и это стало знаком для человека позади меня. И тогда он подал голос. «А с чего ты взял, что я стану тебя учить?» Она стояла у меня за спиной. Я не видел и не поворачивался, но чувствовал ее. «Почему бы и нет? Готов и вам помогать. Я хороший травник. Буду менять травы на обучение». Думаю, вас, как знахарку, такое заинтересует. Кузнец положил молот и вышел из-под навеса. Клариса, он пришел сюда по заданию. Убери нож. Она вышла из-за спины. Девушка, лет 25 в маскировочных штанах и рубашке. Полагаю, мальчик на дереве – это ваш сын? Этого парнишку я заметил, подходя к дому. Прокачанное восприятие подсвечивало все скрытые объекты, которые я мог обнаружить. «Гаррет, спускайся и поприветствуй гостя!» «Тренируетесь?» «Да, учу мальчишку маскировки и охоте в лесу. У меня восприятие развито. Это же насколько оно развито, чтобы найти замаскированного человека на дереве?» «Достаточно». Я улыбался и был доволен собой, как кот, объевшийся сметаной. Впервые кто-то оценил мою развитость. «А, ладно». Девушка сдалась. Буду учить тебя, все равно не выучишь, это классовые навыки. Я Клариса, это мой муж Клод, а вон тот мальчик, наш сын, Гаррет. Мальчик был на пару лет старше меня. Если оценивать его так, как учил отец, то получается, мальчик прекрасно развил свои характеристики. Хороший рельеф, гармоничное развитие мускулатуры. А как ты смог меня найти? Ты шевелился. И что? Навык восприятия собирает информацию об отклонениях от нормы. Дерево даже при ветре не шевелится само по себе. Это не норма. Мальчика очень удивило объяснение. Кажется, будет весело. Кузнец потрепал мальчишку по волосам. Я могу взять тебя, но вероятность, что ты хоть чему-то научишься очень мала. Основные классовые навыки ты все равно не сможешь получить. Меня все устраивает. Кстати. А руду здесь можно добывать, только медную и оловянную. Другого ничего найти не удалось, Ну, попробовать стоит. Взяв гвозди, я побежал наверх. К обеду смог вернуться. От дома кузнеца до двери шла утоптанная дорожка. Зверя не видел, а вот травок была тьма. Травник в моем разуме стонал от каждой пропущенной травки. Пришлось убеждать самого себя, что я соберу все, что найду на обратном пути. Плотник в голове хихикал и говорил, что все деревья на острове будут принесены в жертву его безумным экспериментом. Я даже начал слышать, как он точит свой топор. Очень забавно видеть, как твое сознание делится. Был рабочий день, и Карис за бригадой собирал очередную рыбацкую шхуну. Возле нее я его и нашел. «Карис, я принес гвозди». Хитрый бригадир забыл сказать о том, что гвоздей целых 200 килограмм. Не будь я так прокачан, ни за что бы не донес. «Спасибо». Он пожевал губу и сказал. «Если бы ты мне соврал о своем параметре силы, ты не смог бы донести. Значит, и остальное сказанное тобой тоже правда». «Карис передает вам книга навыков, метод укрепления древесины для ремесленников». «Конечно, я согласился получить книгу навыков ремесленного класса. Основной класс плотника и второстепенные направления на укрепление древесины. Ты развиваешь навыки для общего развития? Я не знаю, сможешь ли ты сам научиться неклассовым умениям, но шанс попробовать у тебя теперь есть. Удачи!» Он развернулся и пошел к верфи, а я смотрел ему вслед. Совершенно незнакомый человек решил мне помочь. «У меня что, карма хорошая?» Я получил книгу и сделаю все, чтобы развить эти навыки. Даже такая малость, как стрельба из лука, в аду оказалась весьма ценной. А сейчас была возможность научиться вторичному классовому навыку. Надо действовать. Еда у меня есть, нужные травы и древесина. Всю дорогу до кузнеца собирал растения. Я и половины-то не знал. Навык травника постоянно подсвечивал некоторые как полезные, а развитое восприятие показывало, что растет вокруг, на довольно большой территории. До кузнеца я дошел только вечером и с 90% перегрузом. Все-таки полтонны травы это круто. В Ахризалиде у каждого направления есть свои основные и классовые навыки, то, что является основой самого формирования класса. У всех лекарей это лечение, у всех ремесленников ремесло, у воинов владение доспехами. У лучников скорострельная стрельба и точные выстрелы. Холодным оружием могут пользоваться все классы, но у всех представителей воинов начисляется дополнительные бонусы к урону. Развитие характеристик накладывает сильный отпечаток на наносимый урона. Лучник никогда не победит воина того же уровня при использовании меча или кинжала при прочих равных условиях. По этой же причине я никогда не стану нормальным лекарем или бафером. Я осознаю себя как мага атакующего типа. Весь следующий день я пробовал травки и варил яды. Мой способ варки вызвал у Кларисы лишь смех, а когда я начал выпивать полученные яды, она стояла с отвисшей челюстью. «Ты идиот малолетний, это же яда!» «Я знаю». «То есть ты сам себя травишь. Зачем?» чтобы меня не могли убить с их помощью. После этих объяснений Клариса начала меня учить ядоварению. варенью. Принципы почти повторяли алгоритмы приготовления зелий в котле, только использовались более тонкие инструменты – реторты, колбы, перегонные тары. Мои методы зелья варенья были из каменного века, по сравнению с теми, которые использовали настоящие мастера. К примеру, они могли получать комплексные зелья, совмещая два или более эффектов от одинаковых компонентов. Неудивительно, что в игре алхимики и зельевары пользовались большим уважением. Мне такие зелья будут доступны только если я стану ремесленником. Именно классовые навыки позволяли совмещать эффекты от разных компонентов. Через три дня я получил желаемый результат. Изучен навык изготовления ядов. Изготовление ядов плюс один. Эффект от изготовления ядов плюс один процент. Еще два дня ушло на то, чтобы прокачать навык ядоварения до 25, Видимо снова активен лимитер четвертого порядка. Я не мог прокачать навыки выше этого значения до выбора класса и признания меня полноценным гражданином. У меня было огромное преимущество перед теми, кто появился в крупных городах в виде целого острова с кучей трав и прокачанного навыка травника. Я мог таскать почти по полтонны ингредиентов, и меня никто не трогал за сбор ресурсов на территории чьего-то клана. Вдобавок, если не помощь мастера зелья варенья, я бы не смог изучить этот навык. Клариса также согласилась научить меня готовить мази. О, сколько нового я узнал! В зависимости от способа приготовления и различных активных веществ, мазь могла как мгновенно впитаться, так и долго оставаться на коже. В зависимости от ядов и зелий, она действовала всегда длительное время. Причем лечение далеко не единственное направление мазей. Те же яды можно наносить с их помощью, к примеру, намазав отравленной мазью диверную ручку или рукоять меча. Вот так. Убил и тебя не заметили. Неделя опытов на собственном теле, и я стал гордым обладателем навыка. Изучен навык изготовления мазии. Изготовление мазии плюс один. Эффект от изготовления мазии плюс один процент. Интересно, если в мире еще психи, готовые трое суток вкладывать время и деньги в прокачку неклассового навыка, вероятность получить которой крайне мала, наверное есть, но в боевых направлениях, а не в ремесленных. У меня получилось только потому, что я знал эффекты от ингредиентов и способы их приготовления из кулинарии. Сопротивление ядам плюс 0,01%. Игнорирование урона от яда 224 единицы в секунду. Через два дня я смог добить изготовления мазей до 25, делал их только для себя и как основу для яда. Вся книга зелий и рецептов моего учителя была скопирована и перенесена обычным почерком на листах бумаги. Я мог бы просто делать все с помощью магии крови, используя как основу для мазии и яда в собственную кровь. Но Кларисе лучше об этом не знать, так бы новый рецепт автоматически попадал в книгу, но приходилось переписывать по старинке. Постоянное использование лечения дошло до того, что я теперь постоянно его использовал, даже если не получал урона. Маленький кусочек сознания всегда сохранял мое здоровье в порядке. Это успокаивало. Голова была не так напряжена. Сейчас в игре я отдыхал от напряжения в реальном мире. По 18 часов в сутки я проводил в капсуле. Остальное время спал и ел. Кажется, пора читать материал по медицине. Что-то со мной не так. Элиза шла к своему офису. Сегодня ей дали согласие на проведение исследований, которые она так давно планировала. Жизнь ученого-психолога похожа на непрерывный процесс изысканий, с отдыхом, в виде семинаров и индивидуальных занятий с пациентами. Другой стороной медали была постоянная борьба за бюджет под свои эксперименты. Мисс Донован Один из ваших подопечных госпитализирован. Мору проинформировал свою хозяйку, как только она появилась в офисе. И тебе доброе утро, Мору. Кто у нас? Анжегенет. Диагноз: общее физическое и психическое истощение. Медбот уже доставил его в клинику. Странно, он уже физически был здоров. С психикой тоже проблем не зафиксировано. Соедини меня с медперсоналом, отвечающим за обследование. Прошла пара секунд, и на созданном в воздухе экране показалась палата с мальчиком и аватаркой лечащего врача на экране. «Здравствуйте, мистер Геррит. Я Элиза Донован, психолог, наблюдающая за анжигенитом, который сейчас является вашим пациентом. Что с ним случилось?» Мужчина в костюме медика несколько секунд смотрел на изображение красивой девушки. «Доброе утро, мисс Донован. У мальчика истощение». вызванное постоянными кровотечениями. Это вызвало общее перенапряжение организма. Капсула, заметив критические показатели, вызвала медботов, погрузив мальчика в лечебный сон. А причины кровотечения? Общая перегруженность центральной нервной системы. У него нет нейросети, так бы были бы постоянные перегрузки. Такие случаи крайне редки среди людей, не обладающих нейросетью. Даже сейчас мозг мальчика перегружен, а он под седативными препаратами. И какой диагноз? Все диагностические бота говорят, что у мальчика проявляются признаки феномена ускоренного физического развития. И эти симптомы вызвали общую перегрузку центральной нервной системы и случившийся приступ. Чем ему это грозит и как это лечить? Это не лечится. Само отклонение записано на уровне ДНК. Можно лишь купировать симптомы, так, чтобы они не угрожали жизни. Сейчас жизнь пациента вне опасности, его подключат к медкапсуле на пару недель. В ней будет проведен курс восстановления и ускорения некоторых процессов развития. Это облегчит ему жизнь на ближайшие полгода. В целом его тело просто быстрее развивается. И Лиза заметила несоответствие в поведении медика. «Вы же ему просто лекарства должны были выписать. Медстраховка не покрывает такого лечения». «Вы правы, мисс Донован. Самое интересное то, что из Лунара прибыл запрос на разрешение оплатить полный курс восстановления мальчика. Я дал согласие, все-таки я врач и должен помогать своим пациентам, а положенные по закону лекарства не дадут такого эффекта, как полное лечение. Так вон кто стал спонсором. Весьма странное поведение с их стороны. Согласен, такие случаи их содействия крайне редкие, в основном они финансируют исследования, связанные с технологиями. Об оплате лечения какому-то деддомовцу слышу впервые. Случаи, не вписывающийся в общую политику лумаровцев. У меня просьба, как только состояние мальчишки стабилизируется, дайте мне разрешение на контакт с ним в приватном виртуальном пространстве. Я у него кое-что спрошу. А как же куратор? У меня будет его разрешение. Забавное чувство возникает, когда ты падаешь в игре и не можешь понять почему, а потом капсула тебя принудительно отключает. Потом раз, и ты в кабинете с психологом. Анджи, как ты мог допустить такое? Довести дело до такого финала? Я что, убил кого-то? Ты бы видел, сколько крови было. Весь коридор до самого выхода. Все дети в шоке. Валси мне, конечно, не нравился, но убивать я его не собирался. Тебя положили в больницу. Когда ребята вытаскивали тебя из капсулы, у тебя шла кровь из носа, ушей и даже глаз. Твой мозг перегружен и нуждается в отдыхе. Следующие две недели проведешь в больничной капсуле. Кстати, ты уже в ней. Мой заинтересованный вид сказал больше, чем слова, и меня поняли. На психа я не похож. Так каким чудом я стал фонтаном крови, которого не только упекли в больницу, но еще отправили к психологу. Феномен ускоренного развития тела. Жить будешь, остальное почитаешь. Я кивнул. Сейчас лучше сотрудничать. Тебя подключат к игре на 14 дней. Единственное требование в игре, ты не должен перегружать свой мозг. Его ресурса должно хватить на твое самовосстановление. Как только будет перегрузка, тебя отключат. Дадут поспать и снова включат. Понял? Я кивнул в ответ. Вот скажи мне, Анжи. «Почему ты отказываешься со мной разговаривать? Что я тебе такого сделала? Я посмотрел на нее, как на дуру. То есть, сначала дров наломала, а теперь хочет, чтобы я после этого с ней говорил? Я помню наш последний разговор. Ты высказал свою ненависть по отношению к женщинам. Но почему ты теперь не говоришь со мной? Не понимаю. Ты ведь говорил в космопорте. К тому же, я вряд ли имею отношение к твоим неприятностям с противоположным полом». Я показал на ухо. Нет, я отключила все каналы связи с внешним виртуальным пространством, потому что вы угрожали мне и моим близким. Потом рассказали деддумовцам о том, что я могу говорить. Это создало очень много проблем. В глазах Элизы читалась победа, а счастливая улыбка делала из нее очень красивую девушку. А если я не говорила им? Вы создали ситуацию, вредящую мне, сознательно или нет? И ты из-за этого не хочешь со мной разговаривать? Я просто отключил звук, она хотела назвать это мелочью. Я хорошо умел считывать чужие эмоции, виртуальное пространство позволяло их идентифицировать. Я читал ее работы, Или из-за умный человек и хороший психолог, но любого, кто считал, что я буду прощать их ошибки, я слушать не собираюсь. Ни о каком сотрудничестве не могло идти и речи. Это была победа, несмотря на финал беседы, Элиза была довольна. Мальчик снова заговорил с ней. В прошлый раз она допустила ошибку, поговорив с ним в стенах детдома. Эта оплошность вылилась в полный отказ от сотрудничества. Сейчас мальчик снова закрылся от общения и отключил звуковой канал. «Моро, прогони звуковую дорожку последнего разговора и покажу, как мальчик отреагировал на мои слова». При просмотре записи стало видно, что на слове этого лицо мальчика на долю секунды изменилось. Система опознала это как гримасу презрения. Так значит ты раним во всем, что касается твоих принципов и ценностей. Победная улыбка озарила Элизу.